Глава пятнадцатая. Весна шестьсот восемьдесят пятого года до нашей эры. За пять дней до падения Тильга-Римму. Хаттуса. Белое солнце, прячущееся за поволокой пасмурного неба, нещадно палило землю. Было душно и безветренно. Вдали, на возвышенности, паслись кемерийские табуны. Дорога от стана Тиушпы в Хаттус ушла в гору. петляла между огромными валунами и глубокими впадинами, которые в период дождей доверху наполнялись водой. Местами проходила по краю пропасти, так что захватывало дух. Ашуриса уж здесь спешился и повёл коня за узду, с опаской поглядывая вниз. Его оглядотай, приставленный к нему накануне, сказал: "Да уж высоко, если что костей не соберёшь". Царский лекарь тут и сорвался. Его нашли сегодня утром. Кемириц с самого начала пытался завести с ним беседу, на что сириц отвечал то лёгким кивком, то сдержанной гримасой, мало похожей на улыбку, в лучшем случае ограничиваясь коротким да или нет. Пошли по шаткому верёвочному мосту. Теперь спешился и Кемириц. Коней пришлось тянуть силой. Как его зовут? Кажется, Тарк. Всё правильно, Тарг. Не о нём ли рассказывал как-то Эрик?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 Сафаидский диалект. Один из самых распространённых диалектов арабского языка в древности. Арабы, не ожидавшие подобного обращения, стали ругаться и выхватывать мечи, угрожая убить и лекаря, и его провожатого. Кемирит толкнул сирийца в спину, спросил, хмурясь: "Что ты им сказал?" "Ничего такого, что могло их обидеть", недоуменно пожал плечами Ашурисау. "Тогда скажи им, чтобы они успокоились. Я не хочу их убивать". «Мой друг сказал, чтобы вы заткнули свои поганые рты, или он убьет вас!» — перевел сириец. Один из арабов бросился на мост, потрясая мечом. Тарк шагнул вперед, заслонив с собой царского лекаря. Эта первая схватка длила считанные секунды. Нападающий попытался нанести колющий удар в живот, но кемериец оказался проворнее. Почти без замаха он отсек противнику руку по локоть, а затем уклонился от летящего на него по инерции араба вправо,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 Миролюбиво произнёс Кимириц. Он посмотрел врагу в глаза, увидел в них и ужас смерти, и удивление, и мольбу, и всё равно вонзил акинаг в живот по самую рукоятку. Но почти одновременно с этим ашурисал ударил Таргеса в спину под правую лопатку изо всей силы, так, что остриё меча вышло за ключицы. Торговец вернулся домой после захода солнца.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 скажешь, что я спас ему жизнь после того, как умирающий араб ударил его в спину. Аш-Шурисау торопился. Слишком многое надо было успеть: поднять с постели Трашия, составить донесение для Кашия и проститься с Монасом. Аш-Шурейк надеялся, что сможет убедить хозяина постоялого двора служить Синахирибу.